Глава 6. Закончив лекцию, Квота вытер платком руки, словно он писал свои доказательства мелом на доске. Затем устремил на неподвижно стоявшего Бретта, безмятежный, но в то же время решительный и требовательный взгляд. У директора даже губы задрожали. «Если я вас правильно понял, дорогой мой Квота», — наконец глухо выдавил он. «Надеюсь, поняли». Холодно бросил тот, аккуратно складывая платок. «Вы считаете...» «Вы действительно считаете, что те 500, Та тысяча, иногда полторы тысячи зевак, которые каждый день слоняются перед нашими витринами, окидывая их ленивым взглядом, в котором не прощешь ничего, кроме решения не покупать. По крайней мере, не покупать, пока все обстоятельно не будет взвешено вместе с женой, все за и против. Подсчитаны сбережения, получены советы от друзей и знакомых. И считаете, что даже самые лучшие из потенциальных покупателей все равно колеблются, не зная, какую марку холодильника выбрать из 10-12, примерно одинаковых по качеству. Не говоря уже о том, что большинство любопытных проходят мимо наших витрин, Совершенно случайно. Неизвестно почему останавливаются и оглядывают наши модели скорее критическим, чем заинтересованным оком. Иногда даже с единственной целью убедиться, что их холодильник намного лучше наших. Так вот, вы считаете, что всех этих людей, всех этих зевак, которых ничем не соблазнишь, этих перелетных птиц, что пугливее ласточек, мы можем удержать, завлечь в магазин, убедить и продать каждому из них, причем сразу же, один из наших агрегатов? Брэд залпом выложил все эти соображения и остановился, чтобы перевести дух. Квота ни на секунду не спускал с него глаз. Он улыбнулся и, пряча платок в карман, сказал «Именно так, дорогой директор». «Всем?» – переспросил Брэд, еще не отдышавшись. «Всем? Без исключения? Не упустив ни одного?» «Разве у свиньи, которую привели на Чикагскую бойню, есть хоть один шанс выбраться оттуда живой и невредимый? спокойно спросил Квота. Этот образ показался Бретту столь убедительным, что он уже сдался. «Дорогой мой Квота», — сказал он, пытаясь скрыть охвативший его восторг. «Но как, находясь в несколько необычной обстановке, будучи преподавателем без учеников в колледже Камлупе, вы сумели постичь проблемы, которые неизбежно стоят перед любой крупной торговой фирмой?» «А я и не постиг». Кратко, словно уронил камешек в воду, ответил Квота. «Совсем не постиг». Он улыбался. каписта не удержавшись, с удовлетворением потер руки и пробормотал. ага тот и оно». Лоренс нахмурилась, а бред побледнел. Он даже почувствовал слабость в ногах и сел. «А какой, черт побери, это имеет значение?» – спросил Квота, глядя на него с усмешкой. «Вы, дорогой бред превосходный директор. В этом никто не сомневается. Но чем практически вы руководите? Легионом продавцов, взводом машинисток, батальоном кладовщиков, ротой счетоводов и армией финансовых затруднений и конфликтов с налоговыми инспекторами? И вы справляетесь со своими обязанностями наилучшим образом? Это все признают, и в первую очередь я». У меня и в мыслях не было вмешиваться в ваши дела, тем более, что лично меня бегуди никогда особенно не интересовали, но это, дорогой друг, лишь одна часть уравнения. Квота подошел к окну. Вторая же его часть находится вне этих стен. Она там, внизу, на улице, в автобусе, в театрах, в кино, у себя дома. Сидит и читает книгу или газеты. Она независимо, непокорна и гордится своим правом свободного выбора. Она, как вы правильно отметили, глядит на ваши витрины и рекламы скорее критическим оком, чем любопытным. Так вот, этой частью уравнения, от которой преуспение вашей фирмы, зависит еще в большей степени, чем от первой части. Как вы ее управляете, сеньор директор? Но...» Растерянно пробормотал Брэд. «Как же, по-вашему, как? Ведь не могу же я ею управлять?» «Именно об этом я и говорю. Вы бросаете ее на произвол судьбы!» Вдруг взорвался квота. Даже с теми, что сами чуть ли не кидаются вам в объятия, как вы с ними действуете? Вы полагаетесь либо на случай, либо на пресловутое чутье каких-то простофиль. Я говорю не о вас, каписта, Повернулся он к коммерческому директору, который раскрыл баларот и тут же, чмокнув губами, закрыл его. Но я, сеньоры, придерживаюсь иной точки зрения. Энергично продолжал Квота. Я вовсе не считаю неуловимым этот поток, о котором вы говорите в столь презрительном тоне. Мало того, сидя в унылых стенах колледжа Камлупи, я научился их понимать. Изучил тайный механизм, который с коммерческой точки зрения на редкость прост и хитроумен. Самый тупой из ваших продавцов сумеет под моим руководством привести в действие этот механизм, нажимая на клавиши моей клавиатуры психологических рефлексов, как ребенок нажимает на клавиши рояля, разучивая гаммы. И впредь каждый прохожий, убежденный в своем праве свободного выбора, остановившись у вашей витрины, будет немедленно и автоматически, сам того не заметив, с помощью рефлексов, постепенно приводимых в действие, вовлечен в замкнутый круг, откуда ему не вырваться. Клавиша за клавишей, нота за нотой, подчеркнул Квота, медленно и широко взмахнув руками, словно он дирижировал оркестром, исполняющим овертюру к Тангейзеру. Такт за тактом. Продавец будет следовать партитуре, просто и точно, — как хорошо затверженному уроку, и вы увидите, как желание этого случайного прохожего, вначале неясное, расплывчатое, при помощи клавишей, нажимать на которое дело немудренное и чисто механическое, будет постепенно доведено до такой степени концентрации, до такой температуры, до такого необузданного неистовства, что он скорее убьет отца и мать, чем откажется от предмета своих вожделений. Квота вдруг повернулся к кописте и громко, голосом обвинителя, спросил его. «В какой именно момент, сеньор кописта, вы протягиваете клиенту ручку для того, чтобы он подписал заказ?» «Когда он об этом попросит?» – удивленно ответил кописта. «Поздно!» – воскликнул Квота. «В девяти случаях из десяти слишком поздно. Знаете же, что ручка должна быть вложена в нетерпеливые пальцы клиента в тот самый момент, когда его желание, достигнув кульминации, нуждается в разрядке, в сладостной спазме подписи. Ни на секунду раньше». Иначе клиент сразу очнется, но и не позже, потому что желание перегорит. И в том и в другом случае клиент приходит в себя, начинает осознавать опасность, понимать, что на него оказывают давление, отбрыкиваться и бесповоротно ускользает от нас. Но в тот короткий миг, когда страсть к приобретению достигает высшего накала, тогда даже землетрясение ему чем, и он подпишет все, что угодно. И вот тут-то, друзья мои, с ним происходит удивительная метаморфоза, продолжал Квота, понизив тонн. Этот неуловимый аноним, этот высокомерный незнакомец, который только что третировал продавца с холодным презрением и, кстати, действительно в течение многих лет прекрасно обходился без вашего холодильника, или без моего крошкособирателя, и всего пять минут назад, казалось, был твердо намерен обходиться без него еще многие годы, а может и всю жизнь, теперь, поставив свою подпись, вдруг начинает мучиться при мысли, что ему придется жить без него, пусть даже всего один день, его без остатка снидает страсть». Покупатели и продавец обменялись ролями. Теперь уже умоляет покупатель, а продавец говорит с ним надменно и холодно. Терпение, терпение, твердит он, ведь для того, чтобы его сделать, нужно время. Я вас прошу, я вас очень прошу, молит покупатель, у меня в воскресенье обедают друзья. Не беспокойтесь, отвечает продавец, чуточку терпения и все будет в порядке, я вас извещу. И он потихоньку выпроваживает покупателя за дверь, расчищая таким образом путь для следующего. Для сотни, 200, 500 следующих покупателей, ибо отныне ему дорога каждая минута. И эта сцена повторяется ежедневно по 100, по 200, по 500 раз. Отойдет в область преданий то удручающее зрелище, когда люди слонялись взад и вперед, входили и выходили, когда им вздумается. Нет больше колеблющихся, которые переходят из магазина в магазин с наглым убеждением, что их решение зависит лишь от них самих. Нет больше тех. Кто смотрит, критикует, взвешивает, рассуждает. Кто тормозит торговлю своей врожденной нерешительностью, своим бесстыдным правом свободного выбора. Вместо них стройными рядами идет послушная армия. Вместо чего-то бесформенного, вялого, расплывчатого и ускользающего, что вы именуете клиентурой. Благородная колонна безропотных покупателей. Вместо глупой суетни мух, попавших в бутылку. Бесконечные грандиозные стройные ряды клиентов, марширующие как на параде. Последние слова Квота произнес, напряженно вытянувшись на цыпочках, выкинув вперед обе руки, и в глазах его загорелся фанатический блеск. Брэд от волнения вскочил с кресла. «Да вы понимаете, дорогой Квота, что вы говорите?» – Воскликнул он. «Вы знаете, что это значит?» «Конечно», – ответил Квота, спокойно опускаясь на пятки. «Если ваши слова окажутся правдой, это означает, что во всей структуре нашей фирмы произойдут неслыханные перемены». И что, вместо двух-трех десятков холодильников мы начнем продавать около тысячи?» Квота некоторое время молчал, устремив на него свои черные глаза, неподвижные глаза, не то ясновидящего, не то пророка. «А для чего же, по-вашему, я нахожусь здесь?» – начал он глухим голосом, который постепенно становился все звучнее, все раскатистее. «Для чего же я, по-вашему, в течение многих лет молча готовился к этой минуте?» Променял свое место преподавателя философии в колледже Камлупи, возможно и не блестящее, зато прочное, достойное уважение, на какую-то ненужную и рискованную авантюру. Уж не воображаете ли вы, что все это ради того, чтобы дать вам возможность сохранить нетронутым престиж директорской лысины? Уж не думаете ли вы, что мое честолюбие ограничится тем, что я займу при вас место нашего милого кописты? Что все мои стремления будут удовлетворены, когда мне удастся увеличить ваши доходы в два... Или 10 раз, или даже в 100 Неужели вы воображаете, что я, при моем уме, удовлетворюсь рамками вашей фирмы? Что я соглашусь на веки веков, изо дня в день, решать жалкую проблему сбыта, бог его знает, какого завала холодильников? Когда я взвешиваю, когда я подвожу итоги, когда я охватываю умом весь огромный урон, какой приносят вашей стране? Да что я говорю, приносят всему миру. Миллионы подавленных желаний, не раскрывшихся бумажников. Я прихожу в ужас, а ведь это в моей власти. Я знаю способ заставить бумажники раскрыться, и тогда во все страны, на все континенты хлынет поток неисчислимых богатств. Внезапно в его голосе послышались теплые, убедительные нотки, и он, склонившись к бледному и Бретту, сказал, И вот вам, мой друг, мой дрожайший друг. «Не кажется ли вам самому мысль о том, что можно удвоить цифру нашего любезного кописты? Мысль, которую вы еще недавно находили, весьма соблазнительной? Не кажется ли она вам сейчас бесперспективной, убогой?» «Да», – пролепетал Бред, облизывая пересохшие губы. «Теперь, когда у вас, наконец, открылись глаза, разве вы не видите сами, насколько перспектива до конца своих дней бороться за то, чтобы продать в год на несколько аппаратов больше или меньше, насколько она безрадостна и мерзка?» «Да» прошелестел Брэд. «И разве стены вашего кабинета, да и не только эти облупившиеся стены, но и все, и дом, и магазины, и филиалы, разве не показались вам вдруг тесными, жалкими?» «Да», — согласился Брэд беззвучным голосом. «А если я вам сейчас скажу? Я шутил, я уезжаю в свой дорогой колледж преподавать философию, и у вас все останется по-прежнему. Снова потекут серые однообразные дни, а разве не почувствуете вы всей душой острого разочарования?» «О, да!» Воскликнул Бред. А значит, торопливо заключил Квота, вы решились? Мы начинаем? Мы идем на этот эксперимент? Да! Крикнул Бред, возбужденно подскакивая в кресле. Да, да и еще раз да! Какие могут быть колебания? Ведь сам кописта, о чудо, побледнел и замер, лишился дара речи. Если даже у моей осторожной племянницы блестят глаза, словно она присутствует на собственной свадьбе. Дорогой Квота! Голос Брэда дрогнул. Не знаю, чему будут свидетелями стены этого кабинета через несколько месяцев, может, радостных слез и объятий, а может, криков отчаяния. Не знаю, не знаю. Знаю одно. Сейчас и немедленно. В таком случае распишитесь здесь, — сказал Квота и придвинул Брету бумагу и ручку. Что это? — пробормотал Бред, захваченный врасплох в этот миг высшего упоения. Временное соглашение о сотрудничестве. Давайте. Он схватил ручку, поставил свою подпись и судорожно сделал вместо росчерка закорючку. Благодарю. Голос Квоты прозвучал вдруг удивительно холодно. На его лице появилось выражение ледяного безразличия. Он взял листок и аккуратно спрятал его и ручку во внутренний карман пиджака. Но тут, оторопевший от изумления Брэд, собрался с мыслями. «А когда?» — голос его прозвучал робко, даже боязливо. «А когда вы начнете налаживать?» Квота бросил на него надменный взгляд, в котором нельзя было ничего прочесть. «Чуточку терпения, дорогой друг, чуточку терпения». Не помня себя от волнения, Бред вскочил с кресла. «Послушайте, в среду у нас заседание правления. Скажите, могу я им объяснить?» «Нет, ни в коем случае». Бросил ему Квота через плечо, медленно направляясь к двери. «Такие дела в один день не делаются. И даже за неделю. Будьте благоразумны». «Тогда когда же?» «В следующую среду», — настаивал Бред, идя за Квотой и чуть ли не наступая ему на пятки. «В следующую? Ведь это будет через 10 дней». Квота уже взялся за ручку двери. Раскрыв дверь, он обернулся и сказал... Ничего не могу вам обещать. Чуточку терпения и все будет в порядке. Не беспокойтесь. Я вас извещу. Среди мертвого молчания он закрыл за собой дверь.